Глава шестнадцатая Холодало. С воды потянулась белесая дымка, устилая землю и скрывая под собой увядшую почерневшую траву. Скрипели деревья. Порывы пронзительного ветра гнули толстые ветви. Всплески воды настораживали и вынуждали постоянно оглядываться на чернеющую во тьме воду. Страшно. Чтобы отвлечь себя, я вспоминала рассказы отца о том, какой бывает зима и лето. Как солнце играет в кронах деревьев, а порой с неба падают капли воды. Дождь, облака, чистое синее небо. Пустые для меня слова. Я не могла себе представить всего этого. «Соня!» — голос северянина вывел меня из тяжелых воспоминаний. «Никогда больше не смей так делать. Ты должна слушаться меня и подчиняться». Вскинув голову, я уставилась на него. Подчиняться. Это слово снова выбило меня из равновесия. «Я не хочу никому подчиняться, понимаешь?» Мой причинял мне боль, но молчать было страшнее. «Я хочу узнать, что такое свобода, и ты не отберешь ее у меня. Снег. Какой он? Что такое метель? Я хочу увидеть это, потрогать и ощутить себя действительно живой». А вы отнимаете у меня это. Вы все ломаете, приказываете быть невольницей. Устав сопротивляться тяжести в ногах, я опустилась на колени. Руки затекли от неудобного положения, но я ничего не могла с этим поделать. Только терпеть. Темнота становилась все гуще. В комнатах послушниц зажигались лучины. Они ставили их на подоконник, освещая пространство перед храмом. Никто не выйдет. Им запретили. Я потеряла всякую надежду провести эту ночь за надежными стенами. Северянин молчал, но не сводил с меня глаз. Я видела, как ярко в них горят лиловые огоньки. Да, отец часто говорил о таких, как он. Варды, иные, сильные воины севера, в чьей крови кипит магия. Склонив голову на плечо, я закрыла глаза. Холод пробирал до костей. «Соня, не спи», – послышалось сверху. «Потерпи немного, слышишь. Сейчас будет одеяло. А потом я сниму этот ошейник с же его дери. «Не нужно», – Прохрипела я. «Я много раз ночевала вот так. Главное, чтобы мертвые не пришли. Мертвые – это страшно». Кровь стекала по моему подбородку и капала вниз на серый подул платья. Представив, что завтра у меня снова отберут голос, сжалась от страха. Я не хотела снова умолкнуть. В ночи вспыхнула оранжевым светом полоса, ошейник. иной пытался снять его. «Соня, потерпи!» – прорычал он. Дверь в храм тихо скрипнула. Кто-то шел ко мне, держа перед собой факел. Фигура иного замерла в окне. Тяжелая цепь ударила о подоконник. «Светло?» Шепнула я, но ошиблась. Передо мной стояла безумная Смэка. Раскачиваясь, как тростинка на ветру, она бросила факел на землю. Огонек встрепенулся, но не погас. На мои плечи легло теплое одеяло. Еще одно она подсунула под мои колени. «Смэка, тебя кто-то прислал?» Шепнула я, но послушница меня не слышала. Она находилась в своем особенном мире. С каждым днем она все меньше осознавала, что происходит вокруг нее. «Кто тебя прислал?» — повторила я вопрос. «Кто сказал принести одеяло?» «Папа!» — выдавила она из себя еле слышный шепот. «Папа?» — не поняла я. «Мой папа!» — повторила девушка, и, развернувшись, подобрала факел и отправилась в храм, оставляя меня гадать, насколько глубоко ее безумие. Сидя закутанное в одеяло, тихо отогревалась. Соня. голос иного стал спокойнее. «Она уже не понимает, где реальность», — выдохнула я. «Мы все потерялись в этом тумане. Потеряли голос, себя, память, многие, даже имена». Я это знаю, но все изменится завтра. Я обещаю тебе. Улыбнувшись, я попыталась устроиться поудобнее. Расскажи Потом. мне о снеге, северянин. Какой он? Мне было страшно, но его голос немного успокаивал. Слыша его, я понимала, что не одна. Ласы. Донеслось до меня. Для тебя я ласы. Снег. Мой дядя часто рассказывал, как однажды вез в телеге маленькую худенькую седовласую девушку. Она пришла из тумана. Огромными голубыми глазами она смотрела на мир севера и радовалась всему. А когда с неба повалил густой снег, девушка ловила крупные снежинки и рассматривала их рисунок. Снег, Соня, Он пушистый и мокрый, холодный, а порой бывает, что теплый. Когда с неба сыплет большими хлопьями, то становится теплее. Всегда. Снег бывает колючим, когда ветер бросает в лицо крохотные льдинки. Закрыв глаза, я попыталась представить себе снег, но видела почему-то ту девушку. А что с ней случилось? С кем? Не понял он. Седовласый девушкой. Если она из тумана, то послушница так ведь? Она стала избранной Вардигана, его любимой женой, и родила троих детей. «Детей?» – протянула я медленно. «Об этом можно только мечтать». Она и мечтала, Соня. Годами, сидя в подземельях Гурон, надеялась и верила. «Откуда тебе знать?» – я ощутила некий подвох в его словах. «Это послушница с седыми волосами. Моя мать». И у меня ее глаза. И я знаю, Соня, что ты пережила. Знаю, поверь. И обещаю, завтра все изменится навсегда. Завтра, Лассе, я уплыву в туман. Я покосилась в сторону воды. И моя жизнь уже никогда не изменится. Нет, ты никуда не поплывешь. Они заставят, вздохнула я обреченно. «Значит, молча сядешь в лодку и будешь держаться у самого берега». Я лишь кивнула ему. «Поверила ли? Нет. Это всего лишь форма безумия. Отец тоже обещал увести меня из тумана, но...» Мои мысли запнулись о боль. Опустив взгляд, я погрузилась в собственные мысли. Северянин что-то спрашивал, но я не слушала. «Это больно. Верить и надеяться...» Это глупо. Все, что остается послушницам храма, это выживать. Незаметно меня сморил беспокойный поверхностный сон, в котором я снова сидела у дверей в землянку и смотрела, как мой отец разжигает небольшой костер и ставит котелок с водой. В его руках появляется мешочек со сморщенными ягодами шиповника. По поляне растекается неповторимый запах ягодного чая. Вдыхая я почувствовала этот аромат. Иногда просыпаясь от боли голода, я поднимала взгляд на окно и видела Северянина. Он не переставая пытался сорвать с себя ошейник. Раньше я считала, что это и вовсе невозможно, но глядя, как металлическое кольцо болтается на могучей шее, начинала верить в обратное. Уже в предрассветных сумерках сон окончательно одолел мой разум. Ласы все так же сидел на окне и рассказывал о чем-то. Его голос успокаивал, а одеяло, что дала мне Смека, хоть немного, но грели. «Еще немного, Соня, стужи меня, Дюри. Они ответят мне за тебя. Ни одна из них не уйдет отсюда живой. Еще немного». Это последнее, что я услышала, уплывая в беспамятство.